Как я нашла настоящих друзей. Эфигров. Нам надо научиться быть своими лучшими друзьями, иначе мы можем легко стать себе самыми страшными врагами. Родарик Торп, американский писатель. Пара лишних отжиманий настоящая победа. Если пропустила завтрак, то останусь без обеда. Эти слова я быстро набила на компьютере, сидя на полу в своей комнате за закрытой дверью. Написала я их, чтобы подбодрить себя и забыть о чувстве голода. Я сочиняла стихи, пытаясь найти новые способы быстрее и эффективней похудеть. По моим подсчётам, в моём теле оставалось 16% лишнего жира и я твердо намеревалась довести эту цифру до нуля, мой страдающий от голода мозг уже не мог рационально оценивать ситуацию, и я не понимала, что становлюсь болезненно худой. Эти рифмованные строчки, вдохновленные чувством голода, могли бы стать чудесной эпитафией на могиле человека, умершего от анорексии. Я училась на первом курсе колледжа, И чувствовала себя очень одинокой. Мои друзья и подруги разъехались по разным колледжам и университетам, и новые знакомые пока не смогли их заменить. Мне казалось, что все успели сбиться в кучки и подружиться, а вот я опоздала. Я очень болезненно переживала любой отказ, чувствовала, что недостойна дружбы и ненавидела себя за это. Ух, какая я толстая, думала я, входя в столовую. А толстым людям есть не обязательно. Я решила съедать только половину обеда. Это же так легко, думала я. Меня удивило, что такое проявление силы воли и самоконтроля вызвало прилив адреналина. Болезненно-сладкое чувство гордости собой помогало мне пережить одиночество, от которого я очень страдала. Так я начала есть только половину порции или не есть вообще. Процесс похудения превратился в игру, в которой каждый новый день позволял добиться результатов. Я решила установить, какое минимальное количество еды мне необходимо для жизни. В то время я так отчаянно голодала, что небольшую порцию салата латука воспринимала как полноценный и вкуснейший обед. Шли недели, и я весила всё меньше и меньше. Мои сверстники начали поглядывать на меня с некоторым подозрением. Помню, как однажды мы шли с тренировки с одной девушкой из моей команды по лёгкой атлетике. Зоя, у тебя всё в порядке? спросила она. Ты что-то сильно похудела. Я еле сдержала улыбку. Мне было приятно, что окружающие замечают, как я похудела. Наконец-то люди начали обращать на меня внимание. Всё отлично, ответила я, избегая смотреть ей в глаза. Я боялась, что в моих грустных глазах она увидит обуявших меня демонов и поймёт, что мне совсем не сладко. Девушка посмотрела на меня так, что я поняла: она нисколько не верит моим словам. Вокруг меня начали ходить слухи, и я наслаждалась тем, что кто-то обо мне говорит. Интерес окружающих был для меня как наркотик. Чем больше люди обращали на меня внимание, тем меньше я ела. Так я попала в смертельный капкан анорексии. За полгода я похудела на 13 кг. "Угощайся", сказала мне однажды знакомая, протягивая энергетический батончик. Я не хочу есть, соврала я и посмотрела на неё с осуждением. Девушка просто не понимала, какие в моей игре ставки. Всякие перекусы, и особенно сладкие энергетические батончики это табу, непростительная слабость из-за того, что ты не в состоянии контролировать себя. Разве она сама не понимает, что это неправильно? Но в глубине моей души начали зарождаться сомнения я понимала что веду себя опрометчиво и глупо однажды мы ехали в автобусе с соревнования после которого я забыла поесть я ощущала такое страшное чувство голода что казалось вот-вот потеряю сознание представьте себе я не поела после тяжёлой физической нагрузки я была слишком голодной чтобы вообще нормально соображать но думала только о том, как побыстрее добраться до своей комнаты и сделать побольше отжиманий. Вот тогда я поняла, что со мной происходит что-то не то. Мне нужна была помощь. «Давайте отметимся», — произнесла руководитель нашей группы по имени Минди. Нас было четверо, и мы сидели на поставленных в круг раскладных стульях. Я вступила в группу поддержки людей с нарушениями пищевого поведения. Наши встречи проходили раз в неделю, и собирались мы в подвале церкви. Под словом "отметиться" подразумевалось, что участник группы должен был произнести своё имя и рассказать, как у него идут дела в смысле питания. Кроме этого надо было поделиться своими чувствами. Мне очень не хотелось рассказывать о своих чувствах. Я чувствую себя толстой, обычно говорила я и надеялась, что этого хватит. Но вскоре я подружилась с девушками, которые ходили в эту группу. Я удивлялась, что они знают про меня самое плохое, но при этом очень хорошо ко мне относятся. Они мне доверяли. И постепенно я начала рассказывать о себе всё больше и больше. Я произносила вслух то, что меня волновало, И это помогло мне понять, каких сумасбродных взглядов я придерживалась. В нашей группе ценилась честность. Такой настрой помог мне побороть болезнь. "Это твоя анорексия, говорит, что ты толстая", объяснила Минди. "Поэтому ты должна сказать болезни, чтобы ты заткнулась". Минди всегда выражалась прямо и называла вещи своими именами. Я начинала понимать, что стала заложником своего ума. Анорексия очень упорная штука. Она отнимает энергию, которая необходима, чтобы с кем-нибудь подружиться. Наконец я решилась. Сейчас или никогда. Однажды вечером я нарисовала в своём дневнике могильный камень и написала: "Я должна раз и навсегда распрощаться с анорексией". Когда-то она была моей лучшей подругой, но сейчас ее надо закопать в сырую землю. Я посещала психоаналитика и ходила в группу поддержки. Постепенно анорексия теряла надо мной власть, и у меня появилась энергия для того, чтобы впустить в свою жизнь других людей. Процесс выздоровления не был ни простым, ни быстрым. Каждый раз, когда я могла бы сбиться с пути, Друзья помогали мне вспомнить, кто мой главный враг. Я чётко помню день, когда я поняла, что выздоровела и окончательно избавилась от анорексии. С одной из моих лучших подруг мы сидели в ресторане и ели. Она посмотрела на меня и с улыбкой сказала: "Зоя, ты за последнее время сильно изменилась. Ты становишься необыкновенной красавицей, и внешне, и внутренне". Моя подруга представить себе не могла, как я была рада этому комплименту. Я поняла, что больше не стану морить себя голодом. Анорексия никогда не была моим другом. Это страшное психическое заболевание. Я от него избавилась, и это было самым сложным делом за всю мою жизнь. Но после этого я смогла полюбить себя и найти настоящих друзей. Зоя Найтли